Спрыгнув с телеги, Щукин подошел к шалашу, снял каску, сбросил с плеч мешок, сел на пень и, блаженно прикрыв глаза, улыбаясь, глубоко и облегченно вздохнул, как после тяжкой, изнуряющей работы. «Дома!» — прошептал он одними губами, и было странно слышать, здесь — в незнакомом лесу, окруженном врагами, это теплое слово «дома». Должно быть, всех людей, с которыми он прошел через столько испытаний, считал родными. Вынув из кармана расческу, он по привычке причесал свои волосы. Я с нежностью погладил его по рукаву. Туго пришлось старина. Он спокойно пожал плечами. «Черт его знает, Митя!» Я как-то отупил весь. Не могу разобрать, где туго, где слабо. Все то же самое. Война. Те же случаи, только в разных вариациях. Однажды мы с тобой лежали под настилом, помнишь? А на этот раз отсиживались день в подполе избы, занятой гитлеровцами. Так же ночью выползли Гривастов с Кочетовским. Четырех офицеров без шума пришили к постелям и ходу. Щукин оглянулся. Где они, мои орлы? Гривастов и Кочетовский стояли у бочек с сельдью. И опять странно. Совсем недавно эти люди совершили подвиг. Выполнили, казалось, невыполнимое. А вот теперь эти орлы ругались и спорили Сони с Видлером о своих житейских делах. Явился комиссар Дубровин, чисто выбритый, подтянутый, немного встревоженный. Щукин шагнул ему навстречу. Черными пронзительными глазами комиссар пристально вгляделся в лицо политрука, затем порывисто протянул руку. «Рад вашему возвращению». Все опустились на землю вокруг пенечка. Щукин поспешно снял сапог и вынул из голенища, там, где ушко, аккуратно сложенную бумажку, развернул ее и, положив на пень, разгладил ладонью. Это был план нашего маршрута с указанием места прорыва вражеской оборонительной линии и соединения с нашими войсками. Мы должны подойти к этому месту послезавтра в 4.00, докладывал Щукин. С фронта фашистская оборона будет атакована стрелковым соединением, поддержанным танками. Сигнал для атаки — красная и зеленая ракеты. Наши батальоны сосредоточиваются для броска вперед вот в этом лесу. — Все ясно, — сказал комиссар Дубровин. — Будем готовиться. Щукин взглянул на Сергея Петровича. — Я пройду в батальоны, товарищ комиссар. Соберу коммунистов и комсомольцев, побеседую. Обязательно. Но нам не следует заранее раскрывать наш замысел, предупредил я. Полковник Казаринов утвердительно кивнул головой, соглашаясь со мной. Он изучал план маршрута, сверяя его с картой. Оба дня я провел в батальонах, соблюдая крепко усвоенное правило — Чем тщательнее подготовка, тем успешнее будет проведена операция. Бойцы повеселели. Особым чутьем они чуяли предстоящее выступление и готовились. Чистили оружие, запасались патронами и гранатами, подгоняли обувь. Коммунистам и комсомольцам, посланным в подразделение комиссаром Дубровиным для поднятия боевого духа, нечего было делать. Бойцы горели отвагой. На клочках бумаги они коротко писали заявление о приеме в партию. Онис Видлер сбился с ног. От него требовали боеприпасов, лошадей для раненых, сухие пайки на дорогу, воды. Селедки, розданные бойцам, несмотря на строжайшее предупреждение и на инструкцию Прокофия Чертыханова сосать селедочные хвосты, были съедены за один присест. Людей одолевала мучительная жажда. Внутри все горело. И бойцы подразделений, расположенных ближе к ручью, то и дело бегали на бережок и, встав на четвереньки, пили мутноватую, теплую, неутоляющую жажды воду. Пели поскрипывали дужки ведер, надетых на палки. Взводы, расположенные вдали от ручья, требовали от Онисвидлера подвод с бочками. Старшина разрывался. Завидев Чертыханова, Они еще издали кричал в горячности, замысловато жестикулируя руками. — Ты, Чертыхан, диверсант? — А что, нет? — Конечно. Ты нарочно привез эту проклятую селедку, чтобы люди от жажды потеряли боеспособность, свалились — Я, товарищ лейтенант, окончательно пришел к выводу, что Чертыханов человек злостный. Прокофий спокойно и беззлобно смотрел на распаленного Свидлера, осуждающий качал лобастой головой. — Вот ты, Осип, вражеский язык знаешь. В Москве жил. Я считал тебя человеком понимающим, а ты такую чепуху городишь. Даже перед товарищем лейтенантом за тебя стыдно. Ай-яй-яй-яй! Я ж тебе помогаю. Бойцы у тебя сейчас есть просили бы. А тебе дать им нечего, я знаю. А теперь они воду пьют и сыты. Так тебе и воды жалко. Да ведь они ручей высушат, если станут так пить, возмущался Оня. Где будем брать воду? А вон дождичек собирается. Первый день... Над лесом текли, почти задевая вершины сосен, и ели теплые и тихие облака. Порой они как бы задерживаясь, сгущались, угрюмо чернели, и тогда сеялся шурша в листве и в хойных ветвях реденький грибной дождь. Но тучка вскоре светлела, уходя, и окропленные елочки, желтеющие березки, благоухали свежестью. Облака прикрывали нас от налетов вражеской авиации. Второй же день выдался, как на грех ясный, и самолеты трижды бомбили нашу группу. Двое были убиты, трое ранены. Их отправили в госпиталь, в землянки, вырытые в центре обороны. Военврач третьего ранга Раиса Филипповна производила операции в брезентовой палатке. У нее насчитывалось уже более 50 человек легко и тяжело раненых. Она падала от усталости, но не отходила от операционного стола. Бойцы глядели на нее с благоговением, как на мать. Она почти не произносила слов, губы были плотно и скорбно сжаты, только глаза, темные и большие, на исхудавшем лице, выражали заботу, печаль, нежность и боль. Отведя меня в сторону от палатки, раис Филипповна попросила негромко, но твердо. «Мне нужно шесть подвод для тяжелораненых. Остальные могут идти. А Свитлер дает только три. Можно бросить все, что угодно, только не раненых». Я посмотрел на ее печальные глаза, на ее девический строгий и такой мирный пробор, и ощутил внезапную жалость к этой милой женщине. Жить бы ей дома, в своем Арзамасе, лечить детей от кори, от простуд. Она была врачом. Читать книги, ходить в кино, приглашать на праздники гостей. А она молча, терпеливо несет тяготы войны, которые порой и мужчине нелегко выдержать. Хорошо, Раиса Филипповна, я скажу Свиддеру, чтобы он дал вам лошадей. Готовьтесь. Никита Добров, выйдя из землянки, сел на поваленное дерево и, заметив меня, улыбнулся, закивал седой головой, подзывая к себе. Я подошел, присел рядом, все время ощущая какую-то неловкость, не мог отделаться от мысли, что передо мной не тот Никита, с которым я прожил бок о бок почти десять лет, а совершенно другой человек. Суровый, немного угрюмый. Густая преждевременная седина Накладывала на весь его облик Оттенок умудренной зрелости. Лишь ясные насмешливые глаза Да улыбка напоминали о прежнем Никите. Он явно томился от безделья. «Если б ты знал, как мне надоело, Как стыдно вот так отсиживаться!» Почти простонал он и поморщился, словно от боли. Прямо возненавидел себя. Когда трогаемся? Сегодня в ночь? Скорее бы уж».